Лучше бы совсем не пошел. А вообще-то ребят держатся хорошо. Сказали все-таки, наверное, наши усиленные тренировки. А ведь толком солдаты и не знают ничего. Ну, не первый же день на границе. Все они прекрасно чувствуют. Да. Вторая неделя пошла, как мы ввели усиленную охрану границы. Обстановка не меняется. Тяжело. неизвестно, сколько еще это продлится. Я стараюсь, товарищ капитан, чтобы люди отдыхали как следует. Это необходимо. Да, правильно. Если мы будем измотаны, когда он пойдет, грош нам цена... Вот ведь как получается. Сотни людей не спят день и ночь, оторваны от дома, от своих привычных дел, и все для того, чтобы один человек не прошел. Такая служба у нас. Товарищ капитан, в районе глухого озера замечен неизвестный рыбак со спиннингом. Понял хорошо. Дальнейшая связь по рации с полковником Флеровским и командиром маневренной группы. Старшина, тревожную группу! Баладиса с собакой! Есть! Yes. Баладиса с собакой! Прибыл, товарищ капитан. За мной! Говорят рыбак со спиннингом. Я не качу, кажется, на карте какой-нибудь фанатик. Василёк, Василёк, я Ромашка. Тыл перекрыт, тыл перекрыт. Василёк, Василёк, сообщайте движение. Ромашка, я Василёк. Преследование начали. Василёк, я Ромашка. Граница перекрыта, граница перекрыта, как поняли. Ромашка, я Василёк, вас понял. Ина, Леш! Хорошо идет собачка. Только бы не ошиблась. Только бы не сошла со следа. Не пора ли ее пускать? Гусев, наеем Егоров. Еще пять человек. Про ей, про ей. И цепью, цепью. Спиннинг нашли. Брошенный спиннинг. А ну, теперь все ясно, что это никакой не рыбак. Пускаю собаку. Фина, пас. <говорит> Нет, не, не отставать, бронься. Не отставать. И не стрелять. Звек, сменился. Ничего, достанем. Уйти ему. <говорит> все. через эту поляну. Осторожно. Он может быть вооружен. Капитан. Дина, кажется, ранена. Спокойно, ребята. Не отставать! И осторожно! Значит, берем по пятаку. Он близко. Где-то здесь. Ромашка! Ромашка! Я Василек. Я Василек. Собака выведена из строя. Он свалил ее первым же выстрелом. Василек, Василек, я Ромашка. Продолжайте преследование. Прижимайте границы. Вас слышал. Собака на вертолете. Собака на вертолете. Откройтесь ракетой. Надеем! Надеем! Останьтесь возле Дины. Появится вертолет, дайте ракету. Отсюда возьмет след их собака. Остальные за мной. Теперь шаг, Осторожно, а! Вон там, видишь? Ага. Сороки Вы... бьются и кричат. Вижу, да вижу, он! вижу. А, сороки его выдали. Теперь нам и собаке не надо. И стрелять! Там Чернецкий в засаде, только он не стрелял. Вориш, капитан, Вовник на связи. Василёк, Василёк, я Ромашка. Доложите обстановку. Ромашка, Ромашка, я Василёк. Я прижал его к границе, слышите меня? Я прижал его к границе. Товарищ капитан! Товарищ капитан! Товарищ капитан! Ну как, Андрюша, ты спал? Нет, мам, просто все-все вспомнил с самого начала. Я уже выздоравливаю, наверное. Нигде ничего не болеет, но это же я знаю получше врачей. К тебе там пришел старший лейтенант Борисов. Только не очень втомляйся. Старайся больше слушать, чем говорить. Хорошо. А? Да, я желаю, товарищ капитан. Ну, хоть вы-то расскажите мне, чем все дело кончилось. Лежите и слушайте. Ну, во-первых, в строках это был агент ходок Редкая по нашим временам профессия. Хм. Но мы его так приперли, что деваться ему было некуда. А сам сюжет, между прочим, занятный. Есть у нас общий знакомый Чугунков. Вообще-то дешевка, фарцовщик. Ну, знакомая лично, знакомая. Да. Приглядывали за ним не мы, а милиция. И вдруг выясняется, что фарцовку он вроде бросил, а в ресторане гуляет. Деньжат у него вроде прибавилось. Откуда? Еще малость понаблюдали. Видим, с иностранцами встречается по-прежнему. Ну...